Глава шестнадцатая. И снова шокирующие новости. Катерина. Подарки мне понравились. В одном пакете находилось очень красивое нижнее белье, несколько комплектов. В другом пакете два новых платья. Не кричащих, а элегантных и невозможно утонченных. Подарки получать всегда приятно, но вскоре моя радость омрачилась, Прошла неделя с момента нашего с защитником странного знакомства. Никто мне не звонил, никто не приходил и не оставлял никаких сообщений. Ничего. «Быть может, на этом все?» Задавалась я вопросом, но потом мои мысли были заняты другим делом. Через неделю мне позвонил следователь, тот самый, что вел дело моего мужа и дело с поджогом дома. «Добрый день, Катерина Николаевна», поприветствовал меня представитель органов власти. Поморщилась и про себя подумала, что до звонка следователя день и правда был добрым, а теперь набежали тучи. Внутри все сжалось от дурного предчувствия. Ничего хорошего от этого звонка ждать не приходилось. Я набралась храбрости и ответила решительным и спокойным голосом. «Добрый день. Чем обязана?» В трубке послышался едва заметный смешок, А потом следователь серьезно сказал. «Появились новые сведения об убийстве вашего супруга. Когда можете приехать в участок, чтобы мы могли поговорить и записать ваши показания по поводу этих новых данных?» Я напряглась и спросила. «Сейчас можете мне сказать, какие именно сведения у вас появились?» «К сожалению, нет». «Ладно, я поняла». На секунду задумалась и посмотрела на часы, Я заканчиваю работу в пять. Могу сразу поехать к вам. Но, надеюсь, это ненадолго. В семь я должна забрать брата из детского садика. Не думаю, что наша встреча будет долгой. Позвоните, как подъедете. Я встречу вас на проходной. Думаете, я смогла оставшееся время нормально работать? Все мои мысли сконцентрировались только на одном. Что за сведения об убийстве моего бывшего горе-мужа нашли следователи, и насколько сильно эти сведения могут повлиять на нашу с Илюшей жизнь. Если честно, я старалась забыть этот ужасный период своей жизни, но получалось плохо. Я все еще просыпалась по ночам от кошмаров, что продолжали мучить меня, и иногда вспоминала Никиту, вспоминала все его действия, слова, поступки, и пыталась понять, как я не могла заметить всю фальшь, которой он окружил наши отношения. Как я не видела его притворства, когда он клялся мне в любви и расписывал наше будущее. Он ведь так воодушевленно говорил о наших детях, о местах, которые мы посетим, об Илье и его будущем, о том, как мы вместе встретим старость. Боже, никогда не смогу забыть свою самую страшную ошибку в своей жизни. Да, я уже давно признала, что Никита... Это ошибка. Человек, который хладнокровно планировал убить меня и моего младшего брата, это не человек, и даже не животное, это ничто. Мрачное, смердящее, холодное и гадкое ничто. Вот, кем на самом деле являлся мой покойный муж. И какое счастье, что госпожа смерть поломала ему весь план. И как же я рада, что у меня так вовремя появился защитник. Защитник, который терзает меня своим молчанием уже целую неделю. Не дает о себе знать. И если он больше не будет мне покровительствовать, не страшно. Я переживу эту трагедию. Проблема была в том, что мне понравилась игра. Мне понравилась та тайна, которой он окутал свою личность. Мне понравились его откровенные слова, его жаркие ласки. Мне понравилось принадлежать этому мужчине. Мне кажется что он действительно надежный, он действительно защитник. Впрочем, я снова могу ошибаться, но мне хочется верить, что он настоящий мужчина и не поступит со мной, как Бронецкий. Его поступки уже о многом говорят. Он спас меня, спас моего брата, не стал принуждать меня, и я добровольно поехала навстречу, о чем совершенно не жалею. Моё тело до сих пор помнит его прикосновения его сильные руки, его губы, и мне кажется, что он настоящий мужчина, такой, которому можно полностью довериться, за его спиной безопасно, комфортно, и с ним можно просто быть слабой женщиной. Ведь так оно и есть. Суть настоящего мужчины заключается в том, чтобы беречь и защищать свою женщину, своих детей и свою семью, уважать и ценить тех, кто, Кто дарит свою любовь и нежность. Но какая между нами любовь? смешно просто. между нами не было даже нормального секса, но я уже хочу этого мужчину. И очень странно, ведь я даже не видела его, зато чувствовала. если он меня все-таки пригласит повторно, то я знаю, что отдамся ему полностью на этой встрече, не только потому, что я ему безмерно благодарна, но и потому, что хочу этого сама. Хочу почувствовать себя желанной, хочу оказаться в сильных и надежных объятиях. Мужчина для женщины как платье, либо оно садится и идет тебе, либо нет. Не все платья, которые безумно нравятся, могут подойти. Но мне кажется, что защитник и я идеально сочетаемся. Главное, пусть объявится. После всех этих сумбурных мыслей Почувствовала себя дурой, не думала, что когда-нибудь буду так часто думать о мужчине, которого никогда не видела, и буду мечтать о встрече с ним, словно я снова стала подростком. Не хватало еще кинуться ему на шею от радости, если он все же соизволит видеть меня. Тряхнула головой и постаралась вернуться к работе, но множество мыслей о следователе, покойном муже и защитнике буквально Взрывали мою голову, и я никак не могла сосредоточиться на работе. Катерина. Посмотрите на фотографию этого человека и скажите, вы знаете его? Следователь положил передо мной на стол фотографию. Судя по всему, фотография была сделана в результате слежки, но мужское лицо на снимке хорошо попало в нужный ракурс. Я внимательно изучила незнакомца. Взгляд настоящего ублюдка. Такой без сожаления растопчет кого угодно, если посчитает, что этот кто-то мешается у него под ногами. Мужчина на снимке был хорошо одет, но стильный и дорогой костюм никак не мог скрыть несовершенство его фигуры. Толстый, я бы даже сказала жирный. Лицо похоже на огромный мясистый блин с носом картошкой, толстыми губами и взглядом, будто ты находишься под прицелом, вызвало лишь негативную реакцию. Жидкие волосы, а точнее три несчастные волосинки неопределенного цвета, были прилизаны, пытаясь скрыть лысую макушку. Толстые пальцы, похожие на жирные сардельки, сжимали в руке телефон. «Я не знаю, кто это», — сказала следователю и отодвинула от себя снимок незнакомца. «Катерина Николаевна, вы уверены?» С подозрением спросил следователь. Вздохнула, скрывая за вздохом свое раздражение, и сказала. «Такое лицо я бы запомнила. Уж поверьте, так вы меня посвятите в курс дела? Кто это?» Следователь с минуту буравил меня изучающим взглядом, будто надеясь, что я вдруг возьму и скажу, что знаю этого жердяя. Но, увы и ах, я понятия не имела, кто это, «На этой фотографии наши люди засняли никого иного, как Лобанова Петра Георгиевича по прозвищу лабан По нашим проверенным данным, именно он убил вашего супруга». «Покойного», — добавила я мысленно. «Не сам лично он его убил, конечно. Лобанов послал своих людей, которые сделали свое дело. Только есть одна странность. Если честно, мне было уже все равно», кто убил Бронецкого. Он оказался настоящим козлом и подонком. И я не сожалела о его смерти. Не умри он, ни меня, ни Ильи, возможно, уже не было бы. Какая странность?» Поинтересовалась равнодушно. Мыслями я уже была не здесь. Я уже планировала маршрут от полицейского участка до детского садика, чтобы как можно меньше стоять в пробках. Думала, что нужно заехать в супермаркет и купить... Яиц с молоком. Илюша вчера просил шоколадный торт. «У нас стопроцентные данные, что убийца вашего мужа Лобанов, но у нас нет доказательств». «Пожала плечами». «У меня их тоже нет», — сказала, глядя следователю в глаза. «Это и есть ваша странность?» «Нет». «В другом. Ваш муж тоже занимал деньги у Лобанова, и сумма была нехилая». «Не удивлена». Усмехнулась я. «Катерина Николаевна, ваш муж рассчитался с Лобановым полностью. Он был чист перед ним», — воодушевленно рассказал следователь. «И вот она странность. Почему Лобанов убил вашего мужа?» «Покойного», — добавила я. «Что, простите?» «Ничего», — сказала я. «Если вы хотите получить ответы от меня, то вы обратились не по адресу. Я не знаю, какие были дела у...» Никиты с этим Лобановым. Он, в принципе, не посвящал меня в свои дела, да и я не интересовалась, поэтому развела руками «я не знаю, за что он убил его». Не удивлюсь, если Никита перешел ему дорогу в чем-то другом. «Например», зацепился за мои слова следователь, ругнулась про себя, «нужно поменьше говорить, а то я отсюда никогда не уйду». «Например, может, он завел интрижку с женой, «Или девушкой этого Лобанова, или... ну что еще? Может, он кому-то слил какие-то секреты? Господи, да не знаю я». «Но вы предположили, что...» «Я просто сказала, что первое пришло в голову», — начала заводиться. «Я понятия не имею, за что убили Никиту. Но знаете, я больше не переживаю по этому поводу». «Зря», — на полном серьезе сказал следователь. «Почему?» «Нахмурила я брови. «Вы вдова Бронецкого, Катерина Николаевна. Кто знает, что этот человек задумал и какие отношения имел с вашим мужем? Вдруг он придет к вам, как это было с бандой Борисыча? Внутри у меня все похолодело от ужаса. Об этом я не подумала. «А, а чем занимается этот Лобанов?» спросила вдруг осипшим от страха голосом. «Удивлен, что вы не в курсе» пётр Георгич владеет огромной долей земель в пригороде. Он построил несколько торговых центров, владеет нефтедобывающей и золотодобывающей компаниями. Видя мое шокированное лицо, следователь решил сделать контрольный выстрел. Но это вершина айсберга. Все его открытое дело – это прикрытие. Основное его занятие – это торговля наркотой и оружием. Его прикрывают сами власти, и при любых грязных делах, где всплывает его имя, он всегда выходит чистым из воды, а его имя вскоре исчезает из этих дел. «Вы шутите?» — проговорила пораженно. «Отнюдь». «Поэтому я был крайне удивлен, когда узнал, кто убил вашего мужа», — сглотнула вязкую слюну и спросила прямо. «Значит...» Нет шансов его привлечь к ответственности за убийство. Следователь развел руками, в точности, как и я недавно, и покачал головой. «На этом все, Катерина Николаевна», — сказал он, поднимаясь со своего кресла. «Если будут еще новости, я сообщу». Встала со скрипучего стула и, не прощаясь, покинула кабинет следователя. Интуиция у меня включила сирену. Дело ясное. Что делать темное не все так просто с этим лобановым ох как непросто защитник ну куда же ты пропал